Глава девятая. Гостиница «Прах и пепел». Марцин выслушал очередной отчет и кивком отпустил искоренителя. Столица преподнесла сюрприз, но ордену он оказался на руку. Его величество больше не пытался торговаться, а сразу подписал необходимые аркейну бумаги. Теперь вот еще энтузиазма держимого направить в нужное русло, и вообще замечательно получится. Разумеется, никакого культа барон не найдет. За этот месяц даже Аркиен концов не отследил. Куда тут сопляком? Но за ним все равно присматривают, и уже непонятно, что мальчик хочет найти. То он к слугам липнет, то с варьем общается, впрочем, пока что пусть развлекается. Начнется учеба, и ему станет не до развлечений». Вагнер иллюзий не питал, культ Хибы не идиотом управляется, и все возможные свидетели уже пущены на алтарь, а действующие поклонники кровавого божества давно покинули Хетштадт. Он бы сам так поступил, а врага недооценивать нельзя. Зато Кирелл занят работой, практикует чары, разбирается в устройстве магии, Да, он только один из более чем дюжины адептов, которым предстоит обучаться в академии, но Марцин не хотел, чтобы барон столкнулся с отсутствием знаний или опыта. Аристократов учат с детства, и отрыв в образовании слишком большой, так что практика — и только практика. Все же это вагдор решил превратить мальчика в одержимого. И теперь его протеже обязан демонстрировать такие результаты, чтобы ни у кого не возникло сомнений. Старая магия должна быть возвращена. В конце концов, только с ее помощью можно вернуть Каценауге людям. А именно для этого ордены создавали. Однако, всякую задачу нужно решать постепенно. Поэтому одного только Кирелла мало. Потребуются десятки и сотни темных чародеев старой магии чтобы возвратить секрет создания Этерния. А это дело ни одного поколения магов. Конечно, у Ордена в каждом анклаве лежит по несколько тонн ценного ресурса, однако эти запасы конечны. Если же Аркей научится создавать камни сам, весь мир склонится перед ним. Когда-то Янис Вагнер стал одним из самых успешных искоренителей одержимости. И будет в чем-то даже иронично, что ее возвращением занимается наследник его фамилии. Марцин медленно поднялся из-за стола и, опираясь на трость, зашагал к кровати. Этой ночью мальчик будет развлекаться с бандитами, а по утру кан с ним поговорит на эту тему, а заодно будет повод попенять за отсутствие результатов в поисках виновных. С молодежью так всегда, если не давать им периодически по рукам, такого натворят. Барон Кирелл чертополох Сегодня в трактире не было лишних людей, бандиты переставили мебель, и теперь посреди зала стоял чистый круглый стол с резным деревянным креслом, по углам помещения расставили остальное. Шестеро мордоворотов расселись по залу, и еще двое стояли за спиной вожака. Я вошел один, хотя демон и предлагал сразу начать с запугивания. За центральным столом сидел невысокий толстячок, лет сорока. В отличие от стоящих за его спиной откровенных вышибал в черных куртках, главарь одевался с претензией. Красный китель не сходился на пузе, зато сверкал начищенными серебряными пуговицами аккуратно черная бородка на лысой голове маленькие глазки и толстый мясистый нос ему бы не банда руководить а купцом быть впрочем одно ведь другому не мешает заходи барон чуть улыбаясь он махнул мне рукой не стесняйся на старей мере с тарелки с мясной нарезкой с жареными колбасками с желтой квашеной капустой Рядом стояли два кубка и два стеклянных графина, один с желтым, как моча, пивом, второй с черным квасом. Надо же, знают даже, что я не пью. Молодцы, хорошо подготовились. Усевшись на свободный стул, я сложил руки перед собой и, постучав пальцами по столешнице, лениво подпер подбородок левым кулаком. — Слушаю. Я постарался говорить так, чтобы сидящий напротив главарь правильно расцедил мой тон. Он проситель, я аристократ, снизошедший до общения с быдлом. Сурак топел, что ты разбираешься в артефактах, барон. Я ответил, глядя ему в переносицу. Ты не найдешь в Хердштадте никого, кто бы разбирался в них так, как я. Естественно, из тех магов, кто сможет выполнить твой заказ за плату. Толстячок рассмеялся, сложив руки на выпирающее брюхо. Стоящие за его спиной подчиненные угодливо заржали, вторя своему лидеру. «Ох, насмешил, барон, плату!» — хохотнул главарь и резко стал серьезным. «Взять его!» — но они не успели. Чингер возник за спинами бандитов и просто стукнул, громил висками. Сочный хруст сообщил, что эта парочка уже никого не схватит. Я даже оборачиваться не стал на тех, кто подскакивал с мест за моей спиной. Адуреш и Алис», — глядя в лицо главаря, четко выговорил я. Стена черного пламени обратила в пепел и бандитов, и стол между ними, и стулья. Оставшиеся четверо замерли, в ужасе нащупывая висящие на поясах дубинки. И главарь сидел, выпрямившись, будто кол проглотил. По его виску побежала капля пота, и толстяку понадобилось дважды сглотнуть, чтобы взять себя в руки. «Отзови свое чудовище, барон!» — хрипло попросил главарь, глядя краем глаза, как чингер поднял одну из тел и, никого не стесняясь, выковыривал вставные золотые зубы. «Зачем?» — с легкой улыбкой спросил я, оглядывая зал. «Мне кажется, у тебя еще остались люди. А мой демон любит мучить своих жертв перед тем, как их сожрет». Толстяк сжал дрожащие губы. — Я же хотел поговорить! — с трудом держа себя в руках, выдавил он сдавленным голосом. — Я слушаю, — улыбаясь Шире кивнул я. — Рассказывай. — А на Димона не смотри. Все равно, пока твои люди стоят без дела, он за тебя не возьмется. — Нет, я видел амулеты на них. Однако, опять же, светлые артефакты оказались бесполезны. — Я не сам по себе. Мне приказали, — подал голос главарь когда за его спиной чавкнул, раскалываясь череп дохлого здоровяка. — Кто приказал? — уточнил я, откидываясь на спинку стула. — Начальник охраны, графа Шермана. Интересно, как выходит. Получается, его сиятельство все же в курсе, что жена ему активно изменяет? Или кто-то представился его именем, чтобы прикрыть настоящего господина? — Похоже, что ты лжешь, — покачала головой. Граф слишком много пьет, чтобы организовать такую работу. — Тебя найти несложно. Ты уже месяц тут ошиваешься, вынюхиваешь и спрашиваешь. Огрызнулся тот, изо всех сил стараясь не коситься на Ченгера, занятого разделкой трупов. — Я сам хотел к тебе подойти, чтобы все прояснить. А тут явился этот Руперт и предложил хорошие условия. — Что он обещал? — спросил я. — прекрасно понимая, что сидящий передо мной совершенно не нуждается в деньгах. Стрясти с аристократа лучше не монеты, а услугу. А этот лавочник, по ночам руководящий варьем «желтого города», наверняка в чем-то донуждается. Легализация доходов всегда была головной болью криминального мира. Но если за дело возьмется граф, все вопросы решатся сами собой, заодно вознеся вчерашнего вожака банды на новый уровень дохода и возможностей. — У меня дочь деньги, и у графа есть нищий родственник с титулом, — огрызнулся главарь. — Неплохая карьера, — воскликнул за его спиной демон и в следующую секунду поставил на тарелку с мясом половинку черепа. — Вчера, ночной король сегодня аристократ. — Да ты посмотри, Кирелл, какой предприимчивый мужик! Я хмыкнул и продолжил расспросы. «Что ж, честная сделка, пожалуй, плечами. Он сказал тебе, что я маг?» «Да». «А про то, что я учился в Аркене, ты не слышал?» — усомнился я. «Но я уже на самом деле знал ответ. Ни один нормальный маг не станет ручкаться с городским дном. Учебников по магии в открытой продаже не бывает. Главари его приближенные просто не знали ничего о темной магии». Даже в королевском дворце не догадывались, что мои чары плевать хотели на светлые заклинания и артефакты. И потому так напугались аристократы, когда культ поднял голову. У них же вообще никаких шансов в столкновении с ним. Я другой и постоянно забываю, что местные колдуны играют по иным правилам. Да, у Варья были артефакты, пара даже неплохих, но они понятия не имели, какой силой я обладаю. — Это Хетштадт, — скривился главарь. — Здесь столько баронов бегает, в кого не плюн каждый ублюдок благородного сословия. А тут ты зачастил в желтый город, ты не по шлюхам бродишь. Не в притоны ходишь, а со слугами говоришь. Вот и решил я последить. Я кивнул и поднялся из-за стола. Чингер, отошедший в сторону, вопросительно взглянул на меня, и я махнул рукой. — Они твои, можешь жрать. «Стой!» — воскликнул главарь, подрываясь с места. Стул упал на пол, загрохотав по грязным доскам. Толстяк трясся, прекрасно понимая, что демон порвет его на части в любой момент. «Ты мне ничего нового не скажешь», — хмыкнул я, равнодушно разглядывая его. «Но я сегодня добрый, так что тщательно выбирай слова». Никакого сострадания к толстяку я не испытывал. Он сам выбрал такую жизнь, на его руках наверняка не только воровство, но и убийство, подставы. Такие люди понимают только силу. Мстительные всегда стараются подсидеть вышестоящего. Тварь, а не человек. Так почему я должен ему сочувствовать? Я могу быть полезен, собрав всю волю в кулак, заявил он. Хочешь, я возьму тебя в долю, барон? Я могу дать тебе много денег, только не убивай. Вместо ответа я кивнул Ченгеру, и демон, довольно оскалившись, шмыгнул вперед. Толстяк рухнул на задницу, отброшенный легким толчком руки, а сам Ченгер перелетел через стоящий в центре зала стол, оказался у ближайших бандитов и нанес два коротких удара. Будущие мертвецы заваливались на пол, брызжа кровью из вспоротых животов, а демон уже погнался за другими. Главарь в этот момент, скуляя трясясь, бросился к двери, на кухню. Уйти ему не суждено, так что я спокойно наблюдал, как демон наносит смертельные раны последним подчиненным ночного короля. А потом, громко топая и рыча идет по мокрому следу на полу туда, где скрылся толстяк. «Схвати, но не убивай», — хмыкнул я, положив руку на плечо демона. Тот оскалил рот. «Придумал, что получше насилие?» — Давно пора. Физические мучения — это, конечно, хорошо, но душевные намного вкуснее. Он скрылся за дверью, а через пару секунд оттуда послышался тонкий вой. Не знаю, что конкретно сделал Ченгер, но напугал он главаря до чертиков. Не может ведь такой трус оказаться во главе подпольного бизнеса. У меня в Чернотопии люди хоть и шарахались от демона, но все же в руках себя держали. Впрочем, дома я и не науськивал Чингера на подданных, наоборот, только защищал, может, это повлияло. Через минуту демон притащил толстяка за шкирку, живого, но очень дурно пахнущего. «Картина маслом», — усмехнулся я, — «ополоснуть бы его!» «На кухне есть вода!» Я обернулся к входу в трактир и кивнул стоящему там искоренителю. Имени его я не знал. Но он частенько видел в гостинице, уж больно прическа приметная. Выбритые виски, длинная пшеничная коса до плеч. Сорокалетний поджарый мужик с пудовыми кулаками и короткой бородой. Зыка Зыко-чернокнижник, — представился он, чуть наклонив голову. Жетон на его груди блеснул, будто подтверждая слова хозяина. — Хотя, может, и подтвердил чернокнижники, они такие. Если некроманты и демонологи работают с вещами вполне реальными, физически существующими, то чернокнижники походили на ведьмы сказок, наложение снятия порчи, проклятия, варка заряженных магией зелий. Но были у них и другие возможности, к примеру, общаться с самой силой. Во всем Эделоне найдется только пара мест, где течение магии отсутствует а в остальном мире чернокнижник способен узнать где и кто стоит ведь даже неодаренные люди пропускают сквозь себя потоки силы и именно по ним может работать такой специалист стоящему у входа зыки не светило победить в открытом бою но заполучи он в свое распоряжение днк жертвы и то и останется лишь спешно строчить завещание не обладая же частицей цели Искоренитель не сможет на него воздействовать напрямую, только опосредованно, откачивая, например, магию из одного места и насыщая ею другое. Эдакий Моисей, только не с морем, а с магическим полем. Свойств при этом места воздействия не меняет, и соотношение воздействия магов останется прежним, но черпать мощь из воздуха у них уже не получится. — Ты здесь знатно нашумел, — неодобрительно покачал он головой. Все следящие артефакты взбесились. Его Величество согласился закупить их у ордена, — нарочито удивленно вскинул я брови. Ну да, что Арки не упустит возможность набить карманы, я знал. А еще слышал, что Равен Второй очень не обрадовался расценкам на предложенный ассортимент. Подробностей, само собой, никто мне не рассказывал, выходит, Марцин не зря штаны в Хердштадте протирает. «Уже неделю, как установили», — усмехнулся чернокнижник. «Так что зря ты здесь колдовал, Кирел. Минут через двадцать здесь будет шагу не ступить, чтобы на воинов-равенов не натолкнуться. Я на задании короля, пожал я плечами». «И бумага? Об этом у тебя, конечно же, с собой?» Хищно усмехнулся Зыка. Разумеется, отозвался я. Но при этом не спешил ее показывать. Мало ли, один раз Аркейн меня уже подставил, когда им потребовался одержимый. Рассказывай, что задумал, кивнул Зыка и прошествовал к свободному стулу. — Не просто так же ты решил этого оставить. Он ткнул пальцем в сторону подвывающего на полу толстяка. Ведь главарь имел не самый приятный... На мне его не сватать, а показания давать нужно вести. Раз здесь скоро станет не продохнуть от королевской дружины, то времени у меня не так много, пожалуй, плечами. Потом, когда закончу, посидим за кружечкой пива, и я расскажу тебе призабавную историю». Но моего собеседника это не проняло. Нахмурив в брови он постучал пальцем по жетону на груди. «Э, нет, парень, либо ты говоришь мне все как есть, либо я тебя обезвреживаю, как любого другого одержимого. Ты напал на жителей Херштата, которые находятся под защитой короны. Это очень серьезно, игры кончились, Киралл». В этот момент из кухни наконец явился Ченгер. Вот только без воды. Судя по оскаленной пасти, демону стало интересно, кто это здесь такой бессмертный, Что рискует угрожать его якорю в Эделонне. У тебя, похоже, последний мозг от проклятия изгнил, раз не боишься вызов высшему демону бросать, со смехом прорычал Ченгер, глядя на искоренителя. Зыка в его сторону даже глазом не повел. Однако в помещении резко что-то изменилось, и мне потребовалось пара секунд, чтобы осознать, Чернокнижник не стал высушивать магию возле Ченгера, вместо этого накутался в кокон силы, лишив меня доступа к магии. «Твой демон, конечно, силен, Кирилл», — спокойно произнес Зыка. «Вот только не стоит забывать, что ты куда как менее опасен. Сейчас я отпущу магию, и тебя просто откатом ошеломит». Возмущения хватит, чтобы я успел бросить это тебе в глаз. Он коснулся рукава, открывая моему взгляду вид на вставленные в кожаный наруч метательные иглы. Орден не один десяток лет воевал с содержимыми. Мы знаем, как убивать тебе подобных, — подытожил чернокнижник. Так что решай либо разговор, либо смерть здесь и сейчас. — Вагнер, конечно, расстроится, но переживет. — Ты не первый мальчик, пляшущий у магистра на ниточках. Я улыбнулся в уме, просчитывая, насколько мощным выйдет возмущение, когда сила вернется обратно. — Врал, Зыка, еще как врал. Даже сейчас, еще не подобравшись к вершине своего потенциала, я переживу такой удар без последствий. Но ему об этом неизвестно, и лучше пока что пусть так и будет. К войне с орденом я не готов, да она и невыгодна. Что ж, тогда буду краток. Вот этот хорек, я ткнул пальцем за спину, получил заказ на мою голову от начальника охраны графа Шермана. Во всяком случае, этот толстяк так думает. Я же подозреваю, что его обдурили, а потому хочу притащить его к особняку его сиятельства и поговорить с ним. Чернокнижник убрал пальцы от оружия и медленно выдохнул, выпуская захваченное облако силы. Я почувствовал, как внутри меня задрожал источник, торопливо схватывая крохи магии, пролившиеся в воздухе. Но никаких последствий не возникло, как я и ожидал. Искоренитель взял меня на понт, как он считает. Это не страшно. Если мне понадобится драться с ним насмерть, пусть он лучше не знает на что я на самом деле способен. «Тогда пойдем поговорим с графом», — с улыбкой предложил искоренитель, поднимаясь со стула. «Но, падаль, лучше все же окунуть в воду».